Глава 30. Только глубокой ночью на вторые сутки самое тяжёлые наконец осталось позади. Последний 483 по счету, освобожденный из плена, пройдя санитарную обработку, был уложен на чистые простыни в госпитальном бараке. В регистрационном журнале появилась последняя цифра 483. Но против цифр еще и теперь не всюду стояли фамилии. Многих и до сих пор бесполезно было спрашивать. Около 600 живых, сказал там в лагере старшина. Но люди умирали, пока в лагерь шли машины, умирали, когда их выносили из землянок и клали на машины, умирали, пока везли, умирали во время санобработки. А несколько человек умерло, когда их уже переносили на носилках, чистых, вымытых и обритых из барака в барак. И некоторым из тех, что сейчас числятся живыми, еще предстоит умереть в ближайшие дни от необратимых явлений, вызванных длительным голодом. Чего только не навидалось и не наслушалось таня за эти полтора суток. Даже спать не тянуло, несмотря на бессонную ночь, и есть не хотелось, и казалось, никогда не захочется. Барак, в котором шла санобработка целые сутки, был как адская кухня, весь в пару, в потоках грязной воды, в комках падавших на пол, спутанных, шевелящихся от вшей волос, в рванине сброшенной одежды. Особенно страшно было в первом отделении, а всего их было четыре. В первом еще не мыли, только раздевали догола и щетками соскребали с тела в телвшей. Во дворе под окнами была вырота большая яма, и в ней горел мазут. Туда охапками таскали снятую одежду, а в вшей все время заметали с полы вениками в вёдра, из этих ведер тоже сыпали туда в огонь. Во втором отделении стригли, брили везде, где росли волосы. Обмывали по-первому разу и опять вместе с волосами таскали жечь целые вёдравшей. Даже старики-санитары, воевавшие и в германскую, и в гражданскую, говорили, что в жизни такого не видели. В третьем отделении было уже легче, там только мыли еще раз. А в четвертом начинался рай. Там одевали в чистое белье и клали на носилки. Если не считать нескольких врачей, сестер до да десятка парикмахеров, всю самую страшную работу внутри барака делали девушки из банно прачечного отряда. Их было много, пятьдесят, но работы было столько, что все они к концу валились с ног от усталости. Девушки, девушки из банно-прачечного. Это ваш то отряд, как вы сами с усмешкой рассказываете, зовут на фронте мыльный пузырь. Это про вас-то плетут всякие были и небылицы, отвыкшие на фронте от женского тела, изголодавшиеся мужики. И кто его знает, сколько в этом правды и сколько неправды. Наверное, не без того и не без этого. Но все равно главное правда про вас та, что не было и не могло быть на целом свете в эти сутки лучше людей, чем вы. И не было рук добрей и небрезгливей, чем ваши. И не было стараний святей и чище, чем ваши помочь человеку снова сделаться человеком. И ни одна из вас не дрогнула, не растерялась, не ушла не закатилась в обморок, как тот врач-мужчина в лагере. Ни одна. Об этом вечером, когда домывали последних раненых, сказал Таня Расляков. Сказал как стихи, именно этими самыми словами, которых Таня никак не ждала от него, показавшегося ей поначалу человеком, зачерствевшим на фронте. И глаза у него вдруг стали такие, каких Таня не ожидала увидеть на этом жестком орлином казачьем лице. Говорил о девушках почти стихами, а в глазах стояли слезы. А сама Таня, пока была там и работала вместе с девушками, об этом не думала, просто видела, как они работают: быстро, бережно, без устали. Ни один из их рук не выскользнул, ни одного на пол не уронили. А уж держали руки такое страшное, что даже телом-то назвать нельзя. Она сама много раз, когда люди теряли сознание во время санобработки, делала им уколы, и в пальцах до сих пор осталось ощущение, держишь не руку, а кость, а вокруг нее мешок из пустой кожи. Некоторые все равно умерли и после уколов, и понесли их не вперёд туда, в четвертое отделение, в рай, как шутили девушки, а назад, обратно. А теперь все, кто остался жив и те, кто не будет жив, но пока еще жив, лежат здесь, в госпитальном бараке, на двухэтажных нарах. И уже явились на смену врачи, и можно пойти в палатку, где развернули питательный пункт и попить там чаю, но идти туда нет сил. Можно и просто лечь на койку, где сейчас сидишь. Она свободная. Лечь и заснуть до утра. Но спать не хочется, а в голове вертится что-то, чему и названия нет, какие-то обрывки виденного и слышанного, так перепутанные, словно это не мысли, а дикий, страшный сон. Один, когда его мыли, ругал немцев матом за то, что не поставили пулеметы и не расстреляли вместо того, чтобы морить голодом. "Ну и хорошо, что не расстреляли", сказала ему Таня. "Вы теперь жить будете". "А может, я жить после этого не хочу". Он посмотрел на Таню дикими злыми глазами, словно она его обидела, сказав, что он будет жить. А другой просился на фронт, говорил: "Поскорее вылечивай, доктор. Я еще их убивать пойду. Ни одного на семя не оставлю». И думал, наверное, что кричит, что грозный, а сам еле-еле слышно шептал эти слова и умер, когда несли уже в чистом белье. Сердце взяло и кончилось. А еще один шептал неизвестно что, не то свою фамилию, не то есть просил. Шептал так, словно навсегда разучился говорить. А другие только стонали и ничего не говорили, как будто их языка лишили. И умирали молча на руках у женщины, уже домывая, вдруг замечали, что моют мёртвого. А потом: "Заберу вас отсюда", сказал Росляков, "Будете работать у меня в аукционном отделении". Да не услышала и кивнула, но все равно в ту минуту это не дошло до ее сознания, только теперь дошло и все равно осталось неважным. Еще когда пришли самые первые автобусы и грузовики и начали выносить людей из лагеря, как и предсказывал батальонный комиссар, приехал член военного совета Захаров. Он зашёл в землянку, прошел из конца в конец, вернулся, встал у входа и минут десять молча стоял и смотрел, как бы на селе. Потом задержал проходившую мимо Таню, оказывается, запомнил ее, и спросил. Серпилин говорил, что долго в тылу у немцев была. А такое там видела? Таня только покачала головой. Слышала много, а видела под Смоленском только издали, за километр вышки до да проволоку. «И мне еще не приходилось, сказал Захаров. Первый отбитый лагерь за войну. Война вообще дело мало прекрасное, но все же, он не договорил. К землянке задним ходом сдавала еще одна машина. Захаров потянул за рукав Таню, чтобы не зацепила. Ездим по трупам своих товарищей, сказал он чугунным тяжелым голосом. Взять бы всех фашистов да в прорубь!» За Волгу хотели. Пусть под льдом до того берега идут. Да где там, разве можно? Он невесело усмехнулся. Мы отходчивые, сдадутся и будешь им раны перевязывать. Не буду, сказала Таня. Будешь. А я буду телевиков гонять, чтобы пленным в котел до грамма все, что положено, чтобы не дай бог не отощали. А я обеспечат, шкуру буду спускать. Сказал так, словно насмехался над самим собой над тем, что ему придется делать. А это куда из памяти деть? Он ткнул пальцем в сторону санитаров, вытаскивавших из землянки безвольно ломавшиеся у них на руках тела и покосился на Таню. Иди работай. И она, отходя, вспомнила, как Расликов назвал этого немолодого грузного человека Костей. Вот он какой, этот Костя. Разговор был давно вчера, а сегодня днем Захаров заезжал еще раз и стоял в бараке, и смотрел, как идет санобработка. Но и все, что было сегодня днем, тоже было давно. все было давно. И сама она, казалось, уже давно была здесь, на фронте. Вы что, не спите?" оторвал ее от этих мыслей голос батальонного комиссара Степана Николаевича. Он стоял перед ней в проходе между нарами, и рядом с ним еще кто-то высокий в ватнике и ушанке. "Не сплю", сказала Таня. "Раз не спите, Я пойду по своим делам, а вы разыщите под 217-му номеру Бутусова, лейтенанта. Комбат с передовой к нам приехал, батальонный комиссар кивнул настоявшего рядом Высокого, своего лейтенанта хочет найти. Сейчас найдем. Таня встала, стараясь сообразить, где может лежать 217 И уже когда встала, поняла, что еле держится на ногах, что именно теперь готова повалиться и заснуть мертвым сном. Она подняла глаза настоявшего перед ней высокого человека, в перетянутом ремнями, коротком ватнике, и ей почудилось его лице что-то знакомое. Пойдемте, — сказала она, так и не вспомнив, видела ли его раньше. Сказала и повернулась, но высокий не пошел вслед за ней, наоборот, придержал ее за плечо, повернул к себе, положил вторую тяжелую забинтованную руку на другое ее плечо и сказал: "А я Сенцов". Здравствуйте. Не узнали меня? И Она сразу узнала его, и, наверное, узнала бы еще раньше, если бы не считала, что его нет на свете. Здравствуйте, Иван Петрович. А я горевала, что вы погибли. А я живой. Сенцов продолжал стоять, не двигаясь, и она не знала, что ей делать со своими руками. Если бы он не держал руки на ее плечах, она, наверное, потянулась бы и обняла его. Но он все еще молча стоял и держал руки у нее на плечах и смотрел на нее внимательно и странно, словно видел не ее, а еще кого-то другого, смотрел так, словно знал то, о чем не мог знать. Потом разом снял руки и сказал: «Пойдемте искать", и пропустив ее вперед, пошел сзади. Она шла между нарами, доставая из-под подушек тетрадочные листки с номерами и фамилиями или просто номерами, светя на них фонариком, потому что в бараке было полутемно. Он рыжий такой, сильно рыжий, сказал Сенцов, когда они прошли несколько рядов нар. Они у нас все бриттые, вшивость у них, знаете, какая была. Знаю, сказал Сенцов. Мы этот лагерь освобождали. Заходили в две землянки. А из охраны никого живыми не захватили, спросила Таня. Навряд ли, сказал Сенцов. Вот и ваш Бутусов. Таня вытащила записку из-под подушки лежавшего на втором ярусе нар человека, бритагологого, с тонким восковым носом. Посветите, попросил Сенцов. Таня посветила фонариком. Это не он. Не может быть. Тут написано: "Нет, не он. Посветите ещё". Когда ду этого Таня подходила к другим нарам и светила на вынутые из-под подушек тетрадочные листки, он мельком видел одну за другой похожие друг на друга головы с обтянутыми сухой кожей черепами. Но сейчас, когда ему сказали, что вот этот лежавший на нарах человек и есть лейтенант Бутусов, тот самый Бутусов, его Бутусов